Глава седьмая. Медвежья услуга. Да, человек быстро ко всему приспосабливается. А вот отвыкать бывает сложнее, чем привыкнуть. Я родился в 1999-м и люблю поговаривать, что я человек из прошлого тысячелетия. И Действительно, во многих вещах жутко старомоден. Но все же я вырос в мире, где поговорить с человеком, в какой бы точке планеты он ни находился, это дело пары кликов. После изобретения НКИ для этого даже отдельного гаджета не требуется. И сеть есть повсюду. Хоть на вершине Эвереста, хоть на Северном полюсе. А здесь, в диких землях, никаких средств связи нет. По крайней мере, тех, что доступны новичкам. В итоге до Falling Rock я добрался. Но как отыскать Брэндона и вообще, здесь ли он, было непонятно. Ну да, наверное, разработчикам кажется, что так реалистичнее и интереснее но меня все эти неудобства только бесили. Как люди вообще жили без НКИ? Или хотя бы без смартфонов? Каменистые холмы обступали городок с трех сторон, защищая от ветров и лишних глаз. Долина была вытянутой формы, а с противоположной от меня стороны над городом нависала серая скала, похожая на наконечник исполинского копья, пробившийся из-под земли под острым углом. То, что у основания его основательно затянуло плющом, только добавляло сходство. Каменное острее будто только что пробило зеленую травяную шкуру, растянуло ее и теперь либо двинется дальше, либо снова скроется под землей. А еще это похоже на основательно накренившуюся башню, сужающуюся к вершине. Наверняка из этой скалы местечко и получило свое название. Городом это назвать сложно. Две расположенные крестом улочки с десятком деревянных двухэтажных зданий. В середине, судя по всему, постоялый двор с конюшней. Рядом пара магазинчиков, остальное – жилые дома. Горел как раз постоялый двор, плюс немного досталось одному из соседних зданий. Огонь пока был не особо бурный и заметен был только на крыше и в окнах второго этажа. Но дым валил столбом, будто подпалили огромную дымовую шашку. Центральная площадь тонула в этом дыму, и из него, как из тумана, то и дело выныривали смутные силуэты. Двое или трое всадников и из полдюжины пеших. А еще вокруг постоялого двора валялись трупы. Много. Около десятка. Дорога, по которой я шел, плавно вливалась в главную улицу поселка, ту, что длиннее. Здесь даже что-то вроде ворот имелось, из серых Ошкуренных бревен с коровьими черепами на верхней планке и выцветшей надписью «Добро пожаловать в фоллинг-рок» на приколоченной гвоздями доске. Точнее, не ворота, а просто арка, обозначающая вход в город. Створок нет. Забор вокруг чисто символический, чуть выше пояса тоже, из ошкуренных бревен, но потоньше. До площади было метров тридцать, но я не горел желанием переться туда напролом. Шмыгнул на задний двор ближайшего дома и дальше пробирался за дворками. Револьвер не доставал, проку от него все равно пока мало. А если уж меня заметят раньше времени, то с оружием в руках я буду нервировать этих парней куда больше, чем без. Это уж я по себе знаю. Выстрелов уже не было слышно, зато со стороны горящего салуна доносился смех и злорадные выкрики. Стараясь особо не высовываться, я пробовал осмотреть площадь, но из-за дыма ничего толком не увидел. Двое парней в шляпах красных шейных платках, натянутых на лицо как маски, деловито обшаривали трупы, валяющиеся посреди улицы. Еще двое выволакивали обгоревшее тело из салуна. Брендон говорил, что я узнаю его по приметному индейскому амулету с перьями. А еще с ним должен быть пес, похожий на волка но пока ни того, ни другого я не разглядел. Остается надеяться, что Брендон не среди тех, кто сейчас валяется в пыли лицом вниз. Эмоции были противоречивые. Пожар, трупы, вооруженные мародеры, орудующие на улицах, все это меня взбодрило. Да, не скрывай, я адреналиновый наркоман. Не то чтобы мне скучно и хочется пощекотать нервы, нет, я не из тех, кто, к примеру, летает на дельтаплане или сигает с моста, привязав себя за ноги эластичной веревкой. Пожалуй, даже наоборот, мне такие трюки кажутся дуростью. Но и жить спокойно у меня тоже не получается. Мне будто чего-то не хватает, я становлюсь еще мрачнее и раздражительнее, чем обычно, потом впадаю в затяжную апатию и начинаю пить. В итоге, рано или поздно, это заканчивается серьезными проблемами. Лора заметила это еще когда мы были женаты. Даже пробовала таскать меня по психоаналитикам, без толку, конечно. Сейчас на привычную волну азарта накладывалось раздражение. За то время, что я здесь, мне уже доходчиво объяснили, что можно позабыть о своих прежних навыках, и все мои действия будут просчитываться с позиции игровой системы. Я не я, я какой-то... Пентюх с ржавой пуколкой за поясом и с руками, растущими примерно на этом же уровне. И это дико бесило. Бесило и то, что я все еще слишком мало знал об этом мире и потому чувствовал себя беспомощным. По мне так самое поганое чувство, хуже некуда. «Эй, шаман недоделанный, ну ты чего там копаешься?» выкрикнул один из мародеров. Судя по всему, главарь. В длинном до колен сером плаще с поднятым воротником. Сзади плащ украшала вышивка во всю спину, птица, раскинувшая крылья. В правой руке головорез держал винтовку, небрежно забросив ее на плечо. В левой, затянутый в черную кожаную перчатку, желтел какой-то помятый лист бумаги, не то карта, не то плакат. Из дверей салуна, закашлявшись от дыма, вывалился молодой парень в индейских кожаных штанах с бахромой у швов и в коричневой куртке. Лицо его было... Перепачкана сажей, а куртка в буквальном смысле дымилась, похоже, на плечи попали мелкие угольки. Он зашипел, стряхивая их. «Нашел?» «Да нет там ее!» «Говорю же, не стал бы Бишоп такую ценность таскать с собой!» «Наверняка припрятал в каком-нибудь тайнике!» «А я говорю, что видел, как он держал эту хреновину в руках, когда входил в город!» «Ищи лучше!» «Псину свою подключи!» Скай бы давно уже унюхал что-нибудь, если бы не этот чертов дым. Зачем было пожар устраивать? Ты меня поучи еще, щенок. спорщиком порщиком приблизился еще один мародер, тоже в плаще до колен, но черном. На спине его красовалась контрастная вышивка белыми нитками, такая же птица. Не считая цвета плащей, они были похожи с главарем как близнецы. Лиц, правда, я толком разглядеть не мог, мешали высокие воротники и надвинутые до самых глаз шляпы. «Сваливать надо, Винс. Похоже, все-таки упустили мы его. А на пожар сейчас наверняка шериф заявится, мы же тут половину неписью хлопали». Серый плащ грязно выругался, пнул один из валяющихся неподалеку трупов. «Да какого хрена! Такой шанс был!» «Был досплыл. Да Может, знахари прав? Аккуратней надо было». «Да я же на этого сопляка и понадеялся. Он говорил, что чует магию». А теперь какую-то сраную маску не может отыскать. Может, она и не магическая вовсе, — огрызнулся парень. У ног его уселся крупный пес, серый, с черными подпалинами. Он присел на корточки и погладил собаку, обхватив ее за шею. Хандаре за нее десять илайских монет дают. Это точно какой-то ключевой предмет. Может, цепочку квестов открывает? И что из того? Не все артефакты и лайф магические. Может, там просто какая-то подсказка, ключ. Ну так ищи лучше. Бишоп зашел сюда с маской, я точно видел. В инвентаре у него ее не нашлось. Значит, припрятал где-то в салуне, когда увидел, что мы его обложили. Да где искать-то? Там сейчас все перекрытия рухнут. Пожар и правда разгорался все сильнее. Теперь языки пламени вырывались изо всех окон. Изнутри то и дело доносился треск и грохот. «Эй!» «А это еще кто?» Главарь в сером плаще заметил меня и вскинул ружье на изготовку. Я поднял руки, показывая пустые ладони. пись, кажется, оглянувшись на меня, пожал плечами один из мародеров. Винс посмотрел на меня внимательно, но ружье опустил. «Да нет, нуб какой-то!» «Я так, погулять вышел, ребят!» Миролюбиво усмехнулся я, делая несколько шагов вперед. «Не обращайте на меня внимания!» «Вот и гуляй отсюда, хрен лысый, пока цел!» Парень с собакой глядел на меня округлившимися глазами, похоже, узнал. Значит, точно Брендон. Здесь он выглядел постарше, чем в реале, подбородок потяжелее, губы тоньше. В общем, подправил, внешность хочет казаться мужественнее, но взгляд остался тот же. Я подмигнул ему. Он неодобрительно покачал головой и шикнул на меня, будто пытаясь прогнать. Я не стал лезть на рожон. Остановился чуть поодаль на другой стороне улицы, прислонился к столбу навеса над входом в здание, скрестил руки на груди и продолжал наблюдать. «Ладно, сваливаем», — обернувшись к остальным, выкрикнул Винс. «Джулс, поторопи остальных, нам еще до оквода сегодня надо добраться». «Только, черт, ты сам будешь отчитываться перед профессором». «Ага, разбежался!» «Впрочем, свалим, все на новенького». «Я-то тут при чем?» — возмутился Брэндон. Его пес, будто поддакивая ему, громко гавкнул. «Только надо тогда его тоже с собой в вот взять», сказал один из мародеров, появившихся из-за угла. «Ты же знаешь, профессор, он все равно крайне его найдет. И пусть уж это будет малыш Брендон, чем кто-то из нас». Через плечо у него была переброшена пара сапог, связанных уголенищ бичевкой Похоже, снял с трупа. Одет он был почти как встреченный мной фермер, в клетчатую рубашку с закатанными до локтей рукавами, потертые синие джинсы и массивные ботинки. Только вот на поясе патронтаж, ремни с кабурами для двух револьверов и длинный тесак. Лицо его мне показалось смутно знакомым. Примерно как у самого Брэндона, черты изменены, но некоторое сходство прослеживается, будто у загримированного актера. Проклятье, так ведь это тот долговязый, которого я позавчера помял в кафе. Я осторожно отступил назад в тень под навесом. В очередной раз пожалел, что не обзавелся шляпой. Можно было бы надвинуть ее на лоб, хоть какая-то маскировка. Если уж я узнал Брэндона и этого типа, даже с измененной внешностью, то меня-то и вовсе опознают с первого взгляда. Да, об этом я как-то не подумал. Слишком торопился войти в игру. «Но за что же ты так, беднягу, кол! Усмехнувшись, спросила идущая вслед за ним черноволосая смуглая девица. У нее в руках был туго набитый мешок, видно тоже с трофеями. Одета она была так же, как и большинство остальных. Джинсы, сапоги, мужская рубашка. Только, конечно, покрой был другой, подчеркивающий фигуру. А подчеркивать было, что... Девица ленивой кошачьей походкой подошла к главарю. Остальные тоже подтягивались к середине площади. Всего их оказалось шестеро, не считая Брэндона. Двое уже были верхом, остальные вели лошадей под узцы. Животные обеспокоенно всхрапывали, косясь на горящее здание и шли неохотно. Больше на улицах никого не было. Городок будто вымер. Если здесь и жили какие-нибудь неписи, то они в страхе попрятались по домам. Кто успел? — Ты его уже жалеешь, Сельма? — насмешливо спросил тип в черном плаще. Та потрепала Брэндона по щеке и ничего не ответила. Парень же просто оцепенел. Глаз на эту вертихвостку поднять не мог. «Все с тобой ясно, сынок. А говорил, девчонки в этой истории ни при чем». «Я не могу с вами в Оквуд ехать, пробормотал он. У меня другие планы». «Планы у него, фыркнул Кол. Тебя вообще-то не спрашивают. Сказано же, поедешь с нами». Он подошел к одной из лошадей, серой в белых яблоках, и начал складывать добычу в мешок, притороченный к седлу. Остальные тоже поспешно собирались. Я взглянул на Брендона и вопросительно приподнял бровь. Тот виновато пожал плечами. Что ж, похоже, наши планы на смарку. Тогда пора мне отсюда убираться, пока Коулу на глаза не попался. Я не спеша двинулся вдоль стены, здания прочь от площади. Не крался, шел прогулочным шагом, чтобы не вызывать лишних подозрений. «Так у меня и лошади-то нет», – спохватился Брендон. «Мне что, теперь пешком топать? До самого оквуда?» «Почему нет?» «Стойкость качнешь заодно», – хохотнул Кол. «Не благодари». «А чтоб не отставал, можем тебя за руки к седлу привязать», – предложил Винс. «Не издевайтесь вы над парнем», – вступилась за брендона девица. «Он так старался, чтобы мы его приняли, вон, лечебными зельями обеспечил на месяц вперед». «Да какой месяц?» На неделю едва ли хватит? — Ладно. Раздобудем мы тебе транспорт, — смягчился главарь. — Раньше надо было говорить, конечно. Мы же тут целую конюшню угробили. Но ничего, может, по дороге кто попадется. — Эй, ты лысый! — Да чтоб тебя! Я чуть ускорил шаг. — Эй, оглох, что ли? — Чего тебе? Я обернулся через плечо. — Ты верхом? — Можешь, лошадь, одолжить на время? «Да ты чего, кол не видишь? ну полный. Откуда у него лошадь?» «Ладно». Я побрел дальше. Оставалось буквально несколько шагов до угла здания, а там сверну из глаз долой. «Хотя, слушай, Нуб, что-то мне рожа твоя больно знакома». Я, не оборачиваясь, пожал плечами. «Три шага. Два. Да, точно! Это он!» Щелчок взводимого курка почти сразу же за ним выстрел, и почему-то звериные рычания и испуганные возгласы. Я толком не успел разобрать, потому что едва понял, что раскрыт, бросился в сторону, скрываясь за углом. А какого хрена! Убери свою псину, бренд «Скай, назад!» «Отпусти, отпусти, я сказал!» «Я сейчас пристрелю эту тварь!» «Скай, к ноге, я сказал!» «Ах, ну я тебе еще это припомню, сопляк!» Твое счастье, что не до тебя сейчас. Ребят, скорее за ним. Не упустить этого козла. Ты чего взвился-то, кол? Это тот дед, который мне экс сломал. В реале. Я же рассказывал. Да ну брось. Откуда бы он здесь взялся? Да точно тебе говорю. Я его рожу хорошо запомнил. Я, прижавшись спиной к стене, прислушивался к разразившейся перепалке. Бежать было некуда. За углом оказался узкий промежуток между зданиями, но дальний его конец был заколочен досками. Здесь устроили что-то вроде кладовки. Стояли пустые бочки, деревянные ящики, лопаты, вилы и прочий скарб. Обе стены глухие без окон. В общем, чтобы убежать, придется снова высунуться на улицу. Я достал револьвер, но он не придал ни капли уверенности. Наоборот, с этой древней побитой ржавчиной хлопушкой я чувствовал себя глупо. А головорезы, судя по топоту сапог, приближались. Я высунулся из-за угла. Успел разглядеть троих, устремившихся в мою сторону. кол чуть впереди остальных. Я пару раз пальнул в них и тут же скрылся за углом. Еле успел, в ответ раздалось с полдюжины выстрелов. И пули чиркали по стене прямо рядом со мной. Но, правда, сами бандиты тоже бросились во все стороны, ища укрытия. Дело дрянь. Насколько я успел заметить... «Прицел у меня по-прежнему размером с обруч для занятий гимнастикой. К тому же он еще и как-то странно подрагивал, дергаясь то в одну, то в другую сторону. Я, похоже, даже если застрелиться решусь, и то могу промахнуться. Надо было все-таки перераспределить статы, может, это хотя бы немного помогло бы. Но сейчас лезть в мешок за дневником было некогда». Кол, кончай дури мается!» – выкрикнул главарь. «Нам нельзя здесь больше торчать!» Хочешь дождаться шерифа-конкисты? Нас всего шестеро, не потянем. Да сейчас, Винс. Только завалю этого гада. Отстань от него, кол. А ты не вякай, шаман. Ты не с ним ли заодно, а? Мы ведь его на парковке твоего дома чуть не прищучили. Не ты ли ему сбежать помог? Да ты больной. Тебе везде заговоры мерещатся. Я с тобой еще поговорю, сопляк. Ты следующий. Да пошел ты. Я, прикинув, что Коул отвлекся на перепалку с Брэндоном, снова высунулся и два раза выстрелил в его сторону. Прицел вроде бы удалось навести на фигуру Коула, но обе пули просвистели мимо. Одна, правда, выщелкнула длинную щепу из столба, за которой он спрятался. «Вы чего его боитесь-то?» – насмешливо спросил главарь. «Вас трое, а это нуб, даже по шмоту видно. В игре пару дней максимум». Он еще стрелять-то толком не научился, и ствол у него самый нубский. И то верно. Сейчас я ему... По деревянному настилу, уложенному вдоль стены здания, загрохотали сапоги, кто-то стремительно приближался. Я сунул револьвер за пояс и подхватил прислоненную к стене лопату. Чуть присел, размахнулся. Коул выскочил из-за угла неожиданно, как чертик из табакерки, со злорадным воплем, громко топнув обеими ногами. И тут же схлопотал прямо по лицу. Я ударил на наотмашь, снизу вверх, и железная часть лопаты плашмя впечаталась бедолаги в подбородок, да так, что прилипшие к ней комки земли разлетелись в стороны, как осколки гранаты. Тот будто апперкот получил, зашатался, взгляд поплыл, будто у пьяного. Я, не дождавшись, когда он очухается, Двинул его лопатой снова, на этот раз в живот, как копьем протаранил. Когда он согнулся пополам от боли, схватил его за шиворот и рывком затащил к себе за угол. Он рухнул на четвереньки, но не успел толком очухаться, как я приставил револьвер ему к виску. «А вот теперь попробуй увернись», — предложил я. И спустил курок. Он рухнул лицом в землю, но продолжал шевелиться, хоть в голове его зияло пулевое отверстие. Пришлось потратить на него последнюю пулю. Прижавшись к стене, я вытряхнул гильзы из барабана и начал торопливо перезаряжать оружие. Снаружи тем временем разразилось что-то невообразимое. Мимо меня, со стороны перекрестка, на котором мы расстались с Сэмом, как вихрь пролетели несколько всадников. Началась пальба, крики, потом даже громыхнуло пару небольших взрывов. Я отступил подальше, чтобы меня не заметили с улицы. Пошарил по валяющемуся тут хламу, и взгляд мой упал на увесистую кувалду на длинной рукоятке. То, что надо. Разгреб завалы у дальнего конца прохода и вышиб кувалдой несколько досок, так, чтобы можно было выбраться наружу. Судя по тому, что удалось разглядеть, выглянув на пару секунд из-за угла, в городок ворвалась какая-то противоборствующая банда, а может, те самые шерифы, которых опасался помощник главаря. Черноволосую девчонку и одного из мародеров убили на месте, и еще один яростно отстреливался, засев за перевернутой телегой. Парочка же в плащах с нашитыми на спинах орлами вовсю улепетывала через дальние ворота. За ними тут же устремилась погоня, Брэндона не было видно. Оставшийся в живых бандит продержался недолго. А блава, судя по звездам на лацканах пальто, это и правда были местные стражи порядка, Работали слаженно и четко. Окружили, выдавили из укрытия, нашпиговали свинцом. Я просидел на задворках пару минут, пока не стих шум погони. Потом потихоньку двинулся прочь, по тому же пути, что и пришел. С Брэндоном столкнулся уже у ворот в город, точнее, с его псом. Огромная серебристо-черная тень выскочила откуда-то из-за угла и переградила мне путь. От низкого утробного рычания у меня, признаться, мурашки побежали. «Скай, свои!» Пес чуть успокоился, но клыки его все еще выглядывали из-под черных губ, белоснежные, острые. Он действительно напоминал волка. Крупный, большеголовый, со стоячими треугольными ушами. И глаза, как две льдинки, голубые, прозрачные. «Хороший песик», – пробормотал я, стараясь, чтобы это не прозвучало заискивающе. Собак у меня отродясь не было, да и вообще я слабо представлял себе, как общаться с животными. Брэндон почему-то еще больше перепачканный в саже появился вслед за собакой. Вид у него был такой, бутон, вез полный багажник наркоты, случайно проехался на красный свет и услышал позади полицейскую мигалку. «Что вы натворили-то?» «Я? Ну не я же!» «Какого черта вы приперлись?» Вы знаете, сколько я сил и времени потратил на то, чтобы меня приняли Клемингом? Ты же сам сказал, что будешь ждать меня здесь. Коммуникаторов здесь нет, как я могу узнать, что планы поменялись? А по ситуации сориентироваться? Вы же увидели, что я не один. Так я и попытался свалить оттуда, но этот твой долговязый дружок оказался слишком глазастым. Еще бы. Какой идиот вообще копирует аватар с реальной внешности? Вот давай полегче, ладно? виде нашу перепалку, пес тоже зарычал на меня. И я был готов поклясться, что морда у него выражала презрительное раздражение. Тихо-тихо, успокаивающе поднял руки я. Хорошая собачка. Или это все таки волк? Это хаски, буркнул Брэндон. Но вы тему-то не меняйте. Да согласен я, согласен. Сглупил, поторопился. У вас же тут очереди на вход для новичков. Сказали, корабль отплывает через три минуты, ну я и... Брендон, кажется, готов был расплакаться, но взял себя в руки. «Ладно, сваливать надо». Мы трусцой двинулись прочь из города. «Я вообще удивлен, что вы живы. Я думал, Коул вас того...» «Да нет, наоборот. Валяется твой дружок вон там, за домом». «Вы что, завалили Коула? Чем? Лопатой? Почему? У меня же и револьвер есть. Стреляет, правда, кривовато». Но если уж к башке ствол приставишь, не промахнешься. Да чтоб вас! Вы это что, специально, чтобы мне окончательно все запоганить? А что я должен был делать-то, по-твоему? Он, знаешь ли, ко мне пер не на танго пригласить. но так и пусть бы он вас пристрелил. Вы новичок в игре и ничего бы не потеряли. Но теперь... Коул этого не простит. Да и Диксона тоже. Если бы не вы, мы бы успели свалить из города до того, как подоспели шерифы-конкисты. «Вы что, не понимаете, что всех подставили? И меня в первую очередь?» Неной. Придумаем что-нибудь. Может, облава наоборот была, кстати. Под шумок смоешься, а про меня и вовсе забудут». Тут брендон остановился и издал какой-то нечленораздельный вопль, полный отчаяния и бессильной ярости. Я иногда сам так ору, когда поутру просыпаюсь с тяжелейшего бодуна и обнаруживаю, что единственное, что осталось на кухне, это пакет прокисшего молока. «Ты чего?» поначалу не понял я. Оглянулся. «Мы как раз добежали до перекрестка, и у часовни я увидел Кол и еще одного из мародеров. Целехонькие. Только на ногах едва стоят, за стенку держатся». Кол тоже нас заметил и зло расхохотался. «Я так и знал!» «Так и знал, Брэндон, что вы с этим лысым заодно. Ну все. Я тебя достану, щенок мелкий!» Он дернулся было в нашу сторону, но не удержался на ногах и плюхнулся на четвереньки. Чего это его так плющит? «Когда воскресаешь на Святой Земле первые минут 15 беспомощен», — шепотом пояснил брентон «Ну и отлично, у нас есть фора». «А что толку-то? Они уже видели нас вместе, еще и увидят, в какую сторону мы двинемся». Я покачал головой и двинулся прямиком к бандитам, на ходу доставая револьвер. Прицел был по-прежнему огромным и плясал, как бешеный, но чем ближе я подходил, тем он становился меньше и спокойнее. «Эй, погодите, мистер Шарп! Не надо!» Я подошел к Коулу почти вплотную. Поднял револьвер. С такого расстояния промазать было сложно. Вот только на каждого опять пришлось потратить по три пули. Надо срочно искать нормальную пушку. Из этой только по голубям стрелять. Позади меня раздался еще один истошный возглас – «Да ты чего так орешь-то?» – обернулся я. «Нельзя!» – выпучив глаза и едва не плача от досады, выкрикнул Брендон. «Нельзя убивать людей на святой земле!» «Но пусть меня покарает местный Всевышний», – пожал я плечами. «Сам же сказал. Нам надо следы замести». «Да не Всевышний вас покарает, а шериф и конкисты – это грубое нарушение правил игры. Считайте, что в эту минуту по всей равнине уже появились плакаты «Разыскивается с вашей физиономией». Так не видел же никто. А это и не требуется. Такие преступления система фиксирует автоматически. Вот бы и в реале так вздохнул я. Ладно, кончай ныть. Давай двинем на запад. Почему именно на запад? Может, успеем догнать одну повозку? Там мой хороший знакомый попросим нас прикрыть. Откуда у вас здесь знакомый? Вы же первый день в игре. Ну, я общительный. Брендон нервно хихикнул. «О да, я заметил. Но разве не все ваши новые знакомые тут же пытаются вас прибить?» «А вот сейчас обидно было». «Но это правда?» «Зря я не послушал мать. Похоже, она была права. От вас одни проблемы. Не успели вы появиться в игре, и я уже в полной заднице». Я остановился и взглянул на него, скрестив руки на груди. «То есть, по-твоему, я добавил тебе проблем?» «Ну...» — он виноват, опустил глаза. «Просто вы очень не вовремя». «Послушай, сынок. Я видел тебя дважды. В реале и сейчас в игре. И знаешь, что я наблюдал оба раза? Что об тебя ноги вытирают все, кому не лень. Так что, по-моему, в полной заднице ты был задолго до моего появления. Это все временно, пробормотал он. Мне нужно просто немного окрепнуть, встать на ноги. И здесь, и в реале. Я еще завою их уважение, вот увидите. Чье уважение? Этой шпаны?» Будучи при этом у них на побегушках, он раздраженно отвернулся. Вот что, Брендон. я, конечно, не навязываюсь, но помогу, чем смогу. Я правда этого хочу. Пока, если честно, помощь от вас так себе. Я хотел вступить в банду, а теперь они меня, наоборот, в порошок сотрут. И хрен с ними, но я тяжело вздохнул. Сейчас, конечно, не самое время для жизненных советов, но я быстро. Совет первый. Кончай ныть. Но, я говорю, кончай ныть. А во-вторых, определись уже честно, чего ты на самом деле хочешь. Уважение завоевать у этих твоих лемингов Да черта с два! Кто они такие вообще? Нахрена тебе их уважение? Брендон смущенно пожал плечами. Ты не этого хочешь. Ты мечтаешь однажды, когда тип вроде Коула вякнет в твою сторону, просто разбить ему морду, а потом и Винсу, и прочим придуркам, которые тобой помыкают. А потом вдуть той чернявой. Как ее там? — Сельма, — буркнул он. — Так я угадал. — Ну, не обязательно в этой последовательности. Я рассмеялся и взъерошил ему волосы. — Ладно, заболтались мы тут. Давай уже поторопимся. Мы побежали по дороге на запад, время от времени переходя на шаг, чтобы отдышаться. Более-менее успокоились только, когда перекресток и часовня скрылись за гребнем холма. «Вам-то, конечно, легко говорить», – проворчал Брэндон во время очередной передышки. «Но что мне теперь делать с леммингами?» «И здесь, и в реале их много, я один». «Ну, теперь считай, что нас уже двое», – подбодрил его я. «Невелика разница». «Не скажи. Надежный напарник – это все, что нужно, даже если ты один против всего мира». Хаски громко гавкнул, садясь у ног Брэндона. Тот улыбнулся и потрепал собаку по загривку. «Я вот только так и не могу понять. вам ты это зачем, мистер Шарп?» Я задумался и невесело усмехнулся. «Ты, конечно, не поймешь. Но мне это, пожалуй, нужно даже больше, чем тебе. Я не смогу заменить тебя отца. Я и для Хелен был хреновым папашей. Но ты, и Хелен, моя единственная семья и... Может, еще не поздно наверстать упущенное». «Как думаешь?» Он неопределенно пожал плечами. «Поздновато вы вспомнили о семейном долге». «Поздновато», — кивнул я. «Ну, собственно, тебе никто не мешает послать меня ко всем чертям, как это сделала твоя мать, и я ее нисколько не виню». «Вот и не надо», — неожиданно резко отозвался Брэндон. «Она в тот раз из-за вас весь вечер проплакала. Это она с виду только такая жесткая». Я задачно почесал затылок. «Ты прав, старина. Я тут еще чурбан. Но я пытаюсь исправиться, правда?» Он смягчился. «Ладно. То, что мы натворили, уже не вернуть, так что придется нам и правда пока действовать вместе. Только у меня к вам тоже будет одно условие. Прежде чем бить кого-то лопатой по морде или вытворять тому подобные вещи, советуйтесь со мной. Договорились?» Он протянул мне руку, и я чуть помедлив пожал ее. — Ладно, так уж и быть. — Заметано, напарник.